Да ты, наверное, не знаешь, что это такое. Ты ведь не с Халндой на Ронхулмаггут. Сам вижу, что не с Халндой на. Так вот, всем хорошая жизнь на Халндойе, ни одно только плохо. Каждый год случаются ульские набеги. Конечно, в таком большом городе, как Сбо, можно спать спокойно, если мои приятели улы туда с дуру сунутся, портовая стража прогонит их в два счёта. А вот если ты живёшь в каком-нибудь маленьком городке на побережье, И того хуже, на Приморском хуторе дело плохо жди гостей. С этими ребятами он показал на развесившихся улов, вполне можно иметь дело, пока они не впали в боевую ярость. Но если у шулупов взбрело в голову подраться, пиши пропало. Убить улов ещё можно, а вот успокоить не получится. Что меня удивляет, каким образом все эти посёлки и хутора на побережье до сих пор существуют, удивился я. Ты сначала дослушай. Наши хитрые холмдойнцы быстро изучили своих воинственных соседей. Они поняли, что улам абсолютно все равно, какую добычу брать. Ценные вещи или старое барахло. Улы разбойничают не из жадности, а по зову сердца. Просто раз в год им надо погеройствовать как следует. Душа просит. Деньги-то они зарабатывают, продавая Курмду по всей Хамайге и здесь, и в земле Нао.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 Я понял, что опозорился, но мне и самому было смешно, дальше некуда. Ты пожадничал, сквозь смех сообщил мне Хахальв. Курмду едят очень маленькими кусочками, а ты такой ломоть в рот потянул. Это всё равно как если бы ты попытался разом заглотить полную кружку пива. Скорее уж бачонок, простонал Хатхас. Ох, хехальв, ты же не видел, сколько он откусил. Предупреждать надо, добродушно проворчал я. Извини, Ронху, виновата, сказала слабевшая от смеха Хехальф. Честное слово, я не хотел над тобой подшучивать, но нам так редко доводится встретить человека, который пробует курмдув впервые в жизни. Ладно уж, я сделал глоток нормального мокрого пива, чтобы окончательно избавиться от остатков пены во рту. Попробуй ещё раз, предложил Хехальф. Только теперь возьми очень маленький кусочек. Лучше всего раскроши его на ладони и бери совсем по чуть-чуть. Я отважился повторить эксперимент. На сей раз пены было в меру, и я, наконец, получил возможность оценить замечательные вкусовые качества курумды. «Ладно», — сказал я Хатхосу, — «что такое курумда, я теперь запомню на всю жизнь». «А что там у вас на Хаундойне делают с улами, которые разбойничают не для обогащения, а по зову сердца?» «Ты так и не рассказал». «А, моя долбанная история». хмыкнул он, закидывая в рот кусочек курмды. Ну, "Ладно, слушай дальше. Поскольку улом всё равно какую добычу брать, халндоинские хуторани завели такую полезную традицию. Когда приходит время ежегодного ульского набега, они строят на побережье, у самой воды, хижину, какую-нибудь дреную развалюху, лишь бы ветром не унесло. Складывают туда кучу старого хлама и всё, готово."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 В таких случаях принято бросать жребий. В жребьёвке принимают участие все мужчины, начиная с 15 лет. Впрочем, в некоторых местах женщины тоже, все, кроме тех, у кого совсем уж маленькие дети. В том же Койдо, например, все равны перед законом о защите поселения. Тот, на кого выпадает жребий, должен остаться в хижине и стеречь барахло. Когда придут улы, он должен драться с ними не на жизнь, а насмерть, словно защищает не кучу ненужного хлама, а своё достояние. Дело заканчивается тем, что улы его убивают или оглушают. Ну, а это уж как повезет. Забирают добро и счастливые уезжают во своей оси. Теперь они получили все, чего хотели. И драку, и добычу. Все честь по чести. Понятно, мрачно кивнул я. Да, наверное, это разумно. Скажем так, практично. Невозмутимо кивнул Хехельф. Если у хижины с барахлом не будет защитников, олы скорее всего пойдут дальше, и тогда дел не ограничится всего одним убитым.